Я так понял, живя в миру, вот у меня такой, такой недостаток был, то есть мои понимание То есть я читаю последний завет, наполняюсь им, такое, стараюсь исполнять. Но как я понимаю, да, тоже не, не, в последнем завете нет методик, как бы, нет разбитых поэтапно. И выполняя какие-то, вот, например, в школе мы учимся, да, выполняя конкретные упражнения, какие-то, ты, ты приходишь к, в итоге это, к какому-то результату. То есть, например, я, как рещик, вот, столкнулся с таким моментом. То, что вот, Пункин подсказывал, то, что и в Списании говорится, что это надо радость вкладывать в труд. Вот, как рещик, да? Вот смотри теперь. Ты резчик, да? А как вот именно? И вот, и вот вариант. Образы? Вот вариант, смотри. Ты хочешь научиться лучше резать. Нет, Но я ты... хочу... Именно... Давай возьмем знакомое тебе действие. Ты хочешь научиться резать, хочешь быть резчиком. Тебе нужна методика, как где-то там встать и стать резчиком. Просто методика вот так, как-то там внутри приложить какие-то усилия. Или тебе надо спросить, как держать нож? Как его здесь там надавить? Нужно ли сделать нажим? Как повернуть? Какую доску выбрать правильно? Тебе вот эти практические вещи нужны, чтобы стать резчиком? Или нужна определенная методика внутреннего состояния, чтобы стать резчиком? Можно, да? Да. Это, мне нужна методика как внутреннего состояния, да. Как это наполнять это. Как стать резчиком просто внутренне? Нет. Без реса. Как, как стать человеком? Подожди, мы затронули сейчас про резчика. Вот что вариант, значит, чтобы стать резчиком, вкладывать. тебе что лучше? Методику, как внутренне стать резчиком, без реста? Или все-таки научиться держать нож и просто быть резчиком? И потом уже поговорить, как духовно вкладывать туда что-то еще? Вот я про это и хочу Сначала хочу... что мы делаем? Берем нож. И я ты спрашиваешь, в вот... какой руке держать нож? Куда лезвием? К себе, наружу. Ты начинаешь задавать простые, практичные вопросы. Так вот, так же и ваша жизнь Все человеческое, что вам нужно, оно вот так соткано из простых вещей. Какую методику вам нужно? Ты не знаешь, как взять нож. Ты не знаешь, как подойти к ближнему и не знаешь, говорит ли ему эти слова или не говорить, как его внутри хочется сказать. Не знаешь, можно ли взять за руку или нельзя взять за руку. Проявить строгость или не проявлять ее. Это конкретные вещи. Какая методика нужна, чтобы, допустим, тебе помочь подойти все-таки и сказать добрые слова. Ты не знаешь, смущаешься, боишься их сказать. И тебе спрашивают, задается вопрос, надо ли сделать это все-таки. Я боюсь, но вот в этой ситуации надо ли подойти и все-таки сказать хорошие слова. И, к примеру, я тебе говорю, да, надо. А ты внутри боишься. Пом... Так мне к этому надо еще объяснять какую-то методику, как надо все-таки подойти Или понятно, что надо подойти, пересилив себя, и все-таки сказать слова. Или мне надо рассказать какую-то методику, как это сделать. То есть, как на внутри, сдавить пресс, там, вдохнуть, расправить плечи, что-то там, потянуть ногу, поправить брюки. Что-то надо, надо рассказывать дополнительно. Нужно это все, этот хлам. Ты сам знаешь, тебе просто надо преодолеть свой страх, пойти и сказать слова. Вот это простая практика. Она и касается вашего духовного развития. И надо за собой просто внимательно следить каждый день. Потому что каждый день вы выдаете какую-то реакцию на происходящее событие. Эта реакция ваша внутренняя подталкивает вас к каким-то действиям, конкретным действиям. Вы либо берете что-то руками, либо говорите словами, либо топаете ногами. Но вы что-то начинаете делать. И вот тут надо посмотреть, а правильно ли верующему человеку в том или ином случае... Сделать действия, которые из вас сами лезут. Будет ли это соответствовать верующему? Или надо просто себя приостановить, сказать, нет, это я не должен сделать. И обратить на что-то другое внимание и сделать совсем другое, что-то не присущее вам. Вот в этом вы должны разобраться. Каждый день эти уроки у вас есть. И практически осмысливая их, вы должны найти правильное решение. Если не знаете, вы можете просто спросить в этой ситуации верующему, надо было сделать вот этот шаг или не надо, или вообще как надо было поступить. Все, вот ваш вопрос. Не методика нужна, а вот это конкретное видение вашей той или иной ситуации. Чем больше вы осмыслите практических шагов, правильно осмыслите, грамотно, тем быстрее вы сами начнете догадываться до каких-то шагов, которые мы еще не оговорили. Но вы уже в комплексе с другими шагами, которые вы точно понимаете уже. Вы сможете догадаться, как правильно сделать уже следующий, третий шаг, дальше, десятый. Потому что делая первые шаги уже правильно, вы начнете меняться в нужную сторону. Ваша психика начнет меняться в правильную сторону. Мышление ваше начнет меняться в нужное направление. И вы все глубже начнете осмысливать правильно происходящее. Но нужны какие-то первые шаги грамотные. Они вот исходят из простого вопроса, который каждый день у вас сталкивается с вами. Все, вам только лишь в этом надо разобраться. Вы так не сможете, концентрируясь внутрь, менять свое внутреннее существо без дел конкретных, практических. Это все уловка, иллюзия. Когда вы концентрируетесь и думаете, все, попав в какое-то состояние, вы внутренне так как-то дыша, продыхивая, пропивая какие-то жидкости, думаете, что духовно вы теперь как-то себя подправите. Ничего вы не подправите, вы просто занимаетесь обманкой. Ничего у вас не изменится. Изменится только, когда вы поймаете за руку, которая тянет украсть что-то. Схватите руку и отодвиньте ее. Вот ваше усилие, вот это духовное, потому что внутри напряжение потребуется большое. Воля потребуется, чтобы остановить свою руку. И не взять, не украсть. Вот это есть усилие, которое меняет ваш дух. Какая еще методика будет здесь требуется? Это практическое усилие. Оно каждый день видно. Оно очень простое, это усилие. Не надо искать сложности. Оно все очень простое. Оно видимо, оно слышимо, оно осязаемо. Это все действия практические. Их не надо внутри где-то там концентрировать что-то передвигать, какие-то энергии. Нет. Поймайте свою руку. Остановите свой язык, который торопится сказать гадости. Вот ваше усилие которые начинают менять ваше существо. Если вы привыкли ругаться в той или иной ситуации, остановите себя и скажите что-то вам не присущее. Скажите другие слова, добрые. Напрягитесь. Хотя у вас, может быть, пот выступит на лбу от напряжения, но все-таки скажите добрые слова в этой ситуации, где вы привыкли ругаться. Вот это и есть ваша работа. Простая работа. Она простая и ясная. И вот так просто и ясно, по-детски, надо учиться видеть происходящую реальность. Она простая. А вы тяготеете всегда искать какие-то сложные пути. Но это, естественно, сложилось так психика человека. Поэтому и возникли мудрости простые, что когда ищут истину, а потом находят ее, а потом, оказывается, узнают, что она была-то рядом, под боком. А где-то бродили, бродили, бродили по сложным болотистым местам. А тут всего лишь руку это надо было протянуть. Она рядом была. Так вот, все истинное в простом, ясном. Если вы входите в какие-то сложности, там нет истины. Там идет самообман. Вам просто кажется, что что-то важное надо достичь сложными методами. Нет, важное сложными методами не достигается оно достигается очень простым методом, потому что важное, оно все очень-очень простое. Вот так просто, попробуйте взглянуть. Вот это и есть в определенной мере быть детьми. Дети так не рассуждают про механизмы. Дети просто смотрят на вещи и решают взять, не взять, поиграть, не поиграть, выбросить, не выбросить. То есть у них простое восприятие реальности. На самом деле у вас оно должно быть таким же у вас происходит событие, вы уже, как верующие, должны знать, надо взять, не взять. Как отреагировать? Отдать, не отдавать. То есть все разделяется на простые обстоятельства. Вот это я и хочу от вас добиться, чтобы вы научились спрашивать вот это все простое. Не сложными подходами, а очень-очень простое. И не стесняйтесь, что вопрос может быть выглядит глупым. Есть такая еще особенность у некоторых. Вот задают какие-то глупые вопросы. Это не глупые вопросы. И задают, как правило, те, кто сами не умеет в этом разбираться. Они просто очень крепко находятся в собственной иллюзии, что они знают, как быть, и думают, что другие глупые задают такие глупые вопросы. Но если внимательно послушать, то они увидят, что задают вопросы то, в общем-то такие же, какие у него стоят. Надо не смущаться. Смотрите просто на жизнь. Смотрите каждый день то, что с вами происходит. Вы общаетесь друг с другом. И уже в этом общении каждый раз складываются простые детали ближний раз поругался ни с того ни с сего на вас вы увидели как вы напряглись захотелось сказать что то колкое в ответ все и вы тут же сразу посмотрели а верующим вообще годится говорить колкости не годится остановили поймали прикусили свой язык и подумали усилием воли подумали хорошее об этом ближнем которому в данный момент грустно что то и он на вас выругался наступил вам на ногу толкнул вас грубо Все, ваша задача просто лишь подумать о нем что-то хорошее, поблагодарить его за что-то, что, казалось бы, немыслимо было благодарить за это, но тем не менее выразите благодарность. Он помогает вам увидеть себя. Он толкнул вас, и вы увидели, какой вы злобный, оказывается, как много вскрылось у вас внутри, как какая-то летучая мышь развернула крылья, когти выпустила, зубки открыла. Но поймайте это дело в себя. Не позволяйте этому всему царствовать внутри себя. Вот так вот, напрягаясь, в стремлении правильно шаг сделать, оттащить свою руку, которая тянется, украсть. Вот оно, ваше духовное развитие. Вот это идет изменение вашего существа. Вы меняете свою программу, которая в вас заложена, как магнитная лента. Вставлена, накопилось там много информации. Она и крутит, заставляет вас действовать строго по этой информации. И выйти из этого круга, это надо вот так взять свою руку и волею своей оттянуть ее прочь. Не сметь брать чужое. И так во многом, во многом другом. Надо уметь строго себя спросить. Не сметь, я это не должен сделать. И посмотреть, а как вы должны сделать тогда, если не смеете это сделать? И вот этот вопрос, если он действительно еще не освящен в Писании, вы должны спросить. А вот в этой ситуации мне, как верующему, как надо сделать? И я подскажу вам, что вам не хватает. Я готов рассказывать бесконечно вам, давать ответы практичные, конкретные, если вы действительно в этом нуждаетесь. Но вы испугались меня спрашивать. Вы нередко натыкаетесь на то, что я говорю неправильно задан вопрос, такой неверный вопрос и прочее, прочее. Я нередко, бывает, останавливаю вас. И некоторые начинают смущаться, бояться, показаться глупыми. А что вы мне? Красоваться приехали сюда передо мной. Показать себя умным? Вы умными меня не покажете себя. Вы будете долго мучиться в этом отношении, но он это усилие увенчается у вас неудачей. Я и не ищу этого у вас. Поэтому не надо торопиться, красоваться. Учитесь быть таким, какие вы есть. Учитесь узнавать такое, какое у вас есть что у вас есть. Вы, не пугаясь, посмотрите на все это, не стесняясь, раскройте это, не бойтесь. И вот вы должны научиться смотреть вот так, не пугаясь, принимая друг друга с вот этим всем богатством, которое вы имеете. Да, там есть что-то лишнее, но там есть и немало замечательного. А вы, пробуя скрыть нехорошее, скрываете и все хорошее тоже, сразу же. И хотите, чтобы вас увидели хорошее. А как можно увидеть у вас хорошее? Вы все закрыли. Вы только тужитесь выделить какие-то хорошие вещи. Но когда вы тужитесь, не всегда интересно получается. Вы смелее раскройтесь. Раскройтесь теми, кто вы есть. А дальше в доверии уже друг к другу, в доверии к истине, вы посмотрите, что там надо убрать из этого всего, что вы имеете. Ну да и спокойно уберем, разберемся. Ничего. А хорошее приумножится.